Глава двадцать Казино «Эль Фортуна». Кристина Соколова. Я выбежала из бутика и с в груди сердцем поспешила на площадь, где мы должны были встретиться с восьмой группой. В голове, как на автопилоте, крутился разгневанный не то рев, не то рык Хальгарда. «Ты что?» — Напряженная поза, сжатые кулаки играющие на щеках жилваки. Очевидно, Рад Шехарту не все равно, что будет с Денисом. Очевидно, они будут выяснять отношения, и кто знает, к чему все приведет. Что сказать ему? И надо лишь что-то говорить, если это не я, обманываю жениха. Вроде бы Ив знает все про Дэнни и Хэлла и относится к отношениям спокойно. Смеющиеся туристы, навязчивая реклама, светящиеся указатели на соседней улице. Парки и отели мелькали перед глазами разноцветным калейдоскопом. Я быстрым шагом шла в сторону площади золотого сечения. Как назло заморосил колючий дождик. Вселенной осадки. Я уже и забыла, что это такое. На КС-700 все просто. Пока ты внутри станции форма, собираешься выйти на дежурство на истребителе, будь добр надеть скафандр. Так как мундир я уже отправила вместе с покупками на захран, пришлось просто обнять себя руками. Ох, извините. Я натолкнулась на кого-то в толпе и машинально попросила прощения. И лишь через долю секунды осознала, что это Аскил. Морковка, вот ты где, а мы уже заждались, воскликнул Тоноржец, частично переняв привычку у Хела называть меня этим прозвищем. А где Дэнни? И почему нет Хела? Он вроде бы за вами пошел. Вы разве не пересеклись? Аскел, Селвин и Ивис возвышались в темно-синих с золотом кителях космофлота, чем вызвали легкую зависть. Я зябко поежилась. Ты переоделась. Не то спросил, не то утвердительно произнес лейтенант Ирсан. Да. Я кивнула и спохватилась, что не ответила на вопрос Аскила. Хальгард сейчас э, с Денис. Он помогает с покупками. Назовем это так. Я встретилась взглядом с Ивисом. Тот слегка нахмурился. Аскил Лесли невозмутимо кивнул и открыл рот, чтобы уточнить что-то еще, но цварк его перебил. Пойдемте скорее внутрь. Скоро дождь начнется, а Кристина уже мерзнет. «Да-да, заодно закажем еду какую-нибудь. Все веселее, чем здесь их ждать. Уверен, они догонят», — подхватил Тоноржец. «Ты о еде говоришь чаще, чем проститутка о кредитах», — закатил глаза Селвин. «Ты просто завидуешь, что у меня метаболизм лучше. Мой мозг потребляет больше килокалорий, чем требуется тебе. А твой организм откладывает еду в жир». Спорное утверждение. «У меня вообще-то три пары рук и в разы более развитая нервная система» чем у любого из восьмой группы. Вот так, под несерьезное переругивание Пикси и тоножца, наша четверка двинулась под козырек ослепительно сияющего тысячами диодных лампочек даже среди бела дня здания. Справедливости ради стоило отметить, что Аскел Лесли действительно имел черты худощавого телосложения. Нет, у него были вполне нормальные плечи и туловище, но визуально прослеживались непропорционально длинные ноги и руки а также меньший объем мышц, если сравнивать с Ивисом или Хальгардом. Хотя, Хальгард такой шкаф, что рядом с ним почти всякий будет смотреться хлипким. Пикси относился скорее к гуманоидам с плотной комплекцией. Частично Сэлвен Санди воспринимался еще более объемным, чем есть, из-за многочисленных верхних конечностей. Я была уверена, что восьмая группа выберет местом празднования кафетерий или какое другое заведение со столиками но ребята меня удивили. Куда они меня привели, я поняла лишь, когда двое солидных амбалов просканировали вдоль и поперёк плазмы и детектором, пропустили через специальную рамку и еще на всякий случай голосом уточнили, есть ли при себе оружие. «Если ты не был в казино, значит, ты не был на Турине», смеясь, крикнул Селвин, перекрикивая диньканье и треньканье игровых автоматов. «Не Грант Алмаз и не Золотой Руно». Но Эль-Фортуна тоже место весьма неплохое. И много здесь гуманоидов с оружием разгуливает. Спросила я, все еще пребывая в легком шоке от досмотра. До сих пор я видела лишь парализаторы у ребят, когда они выходили на дежурство. Ну и сами истребители комплектовались лазерной установкой. Но в моих глазах это было немного другой категорией. На захране же оружие имелось лишь у преступников. Носить при себе обычным гражданам его строго запрещалось. «Многие», — Аскел пожал плечами, а Ивис пояснил. «В центре Турина безопасно, но многие приходят с так называемой «изнанки», более отдаленных от космопорта и, соответственно, бедных районов. Здесь же по ночам работает казино, а охрану даже усиливают». Он кивнул на высоченный стеллаж с ячейками для хранения позади охранников. И я только сейчас обратила внимание, что он до середины заполнен карманными бластерами, плазматронами, несколькими видами электрошокеров, и в одной ячейке даже лежала гигантская бейсбольная бита. Пойдем, Зал с традиционными играми пока еще закрыт. Зато в дневное время жетоны на игровые автоматы дешевле». Пикси подмигнул. динь динь дин Я смотрела, как шестирукий парень взгромоздился на высокий барный стул. И с фантастической ловкостью с первой секунды стала обыгрывать систему. И не могла не улыбаться. «Да уж тут надо было поставить табличку, что аппарат только для гуманоидов с двумя руками». «Обижаешь». Блондин даже повернулся ко мне и состроил оскорбленную моську. «Тут сноровка нужна. Количество рук играет в плюс, но этого мало». Аскел притащил целый поднос со шпашками, с виноградом, мясным карпаччо и местной сине зеленой чертовщиной, которая оказалась удивительно сладкой и пряной на вкус. Тоноржец уселся за соседний автомат, но уже с интеллектуальной игрой — покером. Я с удовольствием поглядывала из-за плеча, как у него получается собирать удачные комбинации. Ну что, кто со мной в боулинг? А сзади беззвучно подошел Иис. Погоди, мне тут надо победить неприятеля! Отчаянно отстреливаясь на экране, крикнул Селвин. А у меня только партия началась, добавил Аскил. Давай, в паучи, пока Кристину без нас, а когда Хелс подойдут, как раз трое натра и сыграем. Дорожки для боулинга оказались чуть в стороне. Под потолком висели акустические подавители звуков, а потому диньканье и треньканье, от которого слегка закладывало уши. Сюда практически не доносилось. Лишь небольшой сквозной арочный коридор «Эль Фортуны» соединял зону боулинга с игровым залом и входом. Само казино, рулетка, карточные столы и другие азартные игры с минимальной ставкой месячной окладка кадета. Судя по указателям, располагался на этаже ниже. «Значит, вы тут часто бываете?» Спросила у Ивиса, чтобы как-то разбавить наступившее между нами неловкое молчание. «Не то чтобы часто, но раз в год наведываемся», — ответил Ирсан, думая о чем то своем. Он уточнил размер и принес обувь для игры в боулинг. Проследил, чтобы я правильно затянула ботинки и принялся объяснять правила. Это оказалось так интересно, что переживания из-за Дениса и Хальгарда отошли на второй план. Мой первый бросок был ужасен. Второй еще хуже, третий. Шар даже до центра дорожки не докатился. Съехал в жёлоб сбоку. Ты неправильно замахиваешься. Ив покачал рогатой головой, смотря на очередной гатербол. Нет техники, не та динамика. Бросок должен идти не только от кисти, но от всего плеча. Давай, вставай перед линией, я тебе покажу, как правильно. Я взяла очередной подходящий шар по весу и встала в начальную позу. Секунду поколебавший, Севис подошел сзади и обнял мою талию одной рукой, расположив ладонь на животе, а другой дотронулся до локтя. Горячее мужское дыхание коснулось макушки. «Почувствуй свой вес. Распредели его между носками и пятками. Тебе должно быть удобно стоять. Боулинг очень хорошая игра, потому что тренирует владение телом и баланс. Шар должен находиться перед ведущим плечом» но его надо поддерживать второй рукой, чтобы не перегружать бросковую руку». Он мягко обхватил своей ладонью мою и положил ее на шар. Я стояла фактически в кольце его рук и спиной чувствовала тепло тела лейтенанта через два слоя ткани. Дорогой мужской одеколон заполнил легкие до отказа, что вызвало странную дрожь. Если бы это был Хальгарт и не Ивис, то я не обратила бы внимания на такой тесный контакт. «Да что там?» С почти обнаженным Хэлом я летала в одном истребителе и до сих пор вспоминала то дежурство скорее со смехом. Как можно уснуть мокрым после купания в жерле вулкана в одних трусах? Как можно надеть мундир на голое тело и строить саму невозмутимость? С Элвином и Аскелом я общалась меньше, чем с Ларком, но и с ними было комфортно, почти как с братьями. Они могли с легкостью придержать за локоть, А Сэлвин вообще предпочитал трогать за предплечье, когда обращался. С Эвисом же. С самого начала все пошло наперекосяк. Сейчас я понимала, что во многом это моя вина. Но словам «ты меня не трогаешь никогда, ни при каких условиях» целый год ежедневно прокручивались в голове. Я всеми силами старалась следовать этому незамысловатому правилу. Лейтенант Ирсан сам однажды обратил внимание — на то, что любой физический контакт для него многое значит. А если он сейчас подумает, что я специально криво бросаю шар? Что вынуждаю его таким образом меня касаться? Что, если ему это неприятно? Чувство неловкости и волнения поглотило с головой. В тренажерном зале на станции у каждой конструкции имелась схематичная инструкция, как ею пользоваться. А у особо сложных аппаратов еще и голые, или видеозапись со спортсменами. За весь год, если не считать двух трёх минутных вечерних рукопожатий, Ив меня не касался. Я бесконечно ценила его помощь в учёбе и хорошие отношения и не хотела ничего испортить. «Кристина, ты слишком напряжена для броска и думаешь о чём-то не том. Я это чувствую по эмоциональному фону. Если это касается леди Деро и Хальгарда... О, космос, точно!» Я уцепилась за невольную подсказку. Да, я не знаю, как сказать, что они там, кажется, надолго, и, может быть, вообще не стоило говорить ничего подобного. Я не одобряю, что леди Дыров вступила в отношения с Хэлом, считаясь все еще моей невестой. Но это действительно их дело. Все еще пребывая в кольце мужских рук, я умудрилась провернуться и посмотреть в глаза от Сварга, чтобы убедиться, что все так, как он говорит. Бирюзовые озера были абсолютно спокойны. Сегодня Денис прислала вопрос: может ли она сказать отцу, что мы собираемся пожениться? Как ни в чем не бывало продолжил Ивис. А ты? Я даже дыхание задержал. Вроде бы вся эта история мне не касалась, но тем не менее ответила отказом, разумеется. Цварк пожал плечами. Пора заканчивать цирк. Я ответил, что помолвку в принципе надо расторгнуть. Нам осталось доучиться всего год, так что моя протекция ей уже в целом не нужна. А уж дальше Денис все равно не хотел становиться военной и должна что-то решить со своим будущим. «А, о!» — содержательно выдала я. «Ну что, пробуешь сделать бросок?» «Да, конечно». Я растерянно кивнула. Все так же придерживая одной рукой за талию, чтобы я не наклонялась слишком сильно вперед, Ивис сделал практически слитный со мной шаг левой ногой. Я отвела правую руку для замаха, а Ив синхронно с моим движением скорректировал траекторию кисти. Скольжение шара, качение, хук. Пирамида из кегли с грохотом разлетелась в разные стороны. Я развернулась и ошарашенно посмотрела на Ивиса который все еще наблюдал за дорожкой. Страйк. Как я и говорил, техника — это самое важное. Впрочем, как и везде. Будь то спортивные игры или пилотирование истребителя. Сварк улыбнулся. А любую технику нужно повторять и повторять, закрепляя до автоматизма. Глаза, насыщенные синего цвета, довольно заблестели и преобразили его лицо. А кончик хвоста прочертил в воздухе замысловатая па впервые за долгое время я вдруг обнаружила рядом с собой не собранного наставника с сухим нейтральным голосом который всеми возможными способами пытается дистанцироваться а привлекательного живого мужчину я как зачарованная смотрела на ирсана не веря своим глазам осанка плечи руки наклон головы мимика все стало другим будто кто-то подменил ивиса робота ивисом гуманоидом И словно отрезвляющий холодный ветер в пригожей жаркий летний денек позади прозвучало. Ого, вот это здорово у вас получилось, настоящий тандем. Чур я в вашей команде. Аскел даже восхищенно присвистнул. Аив, будто очнувшись от осна, резко отступил от меня на пару шагов. Его плечи вновь закаменели, на лице мелькнуло изумленное выражение, будто он и сам не понял, как у нас могло что-то получиться. Вселенная, почему таких дорожек не делают на станции, подхватил Сэлвин. Возможно, потому что тогда кадеты все время играли бы в боулинг вместо учебы. Фыркнул сварк. Ирсан снова превратился в гранитное изваяние, каким я его видела весь год на КС 700 Немножко язвительное, немножко надменное. Когда он не осознает, что касается девушки, он ведет себя так естественно. Он совсем другой. «Может, набрать Хэлла? Где они там запропастились?» Ребята из восьмой группы обступили Ивиса и шумно заговорили. Я машинально оглянулась на игровой зал, откуда пришли Селвин и Аскел. Взгляд зацепил сквозной коридор и вход в заведение. Уже позднее, вспоминая эти секунды, как в замедленной съемке, я много раз задавалась вопросом, «Почему отошла от восьмой группы на соседнюю дорожку?» В первую секунду мне показалось, что это Хальгард и Денис. Я сделала несколько шагов, чтобы рассмотреть вошедших получше. Во вторую я поняла, что за двумя посетителями последовала еще тройка, а за ней еще одна двойка. Что-то неуловимое подсказало, что, несмотря на кажущиеся отдельными группы, все эти семь человек чем-то связаны между собой. Двое амбалов-охранников обыскали вошедших клиентов плазмой и металлодетекторами на входе, а затем условно-приветливо кивнули посетителям. Первая двойка, не снимая темных плащей, подошла к автоматам. Вторая тройка что-то буркнула на входе и направилась к дорожкам для боулинга. Последняя же двойка дала себе досмотреть, а затем, когда грузные охранники расслабились, как бы невзначай повернулась к ним спинами и... Охранники рухнули на пол, как подкошенные. В длинных полах плаща мелькнуло что-то вытянутое и серебристо-белое. Совсем как стены в зале для управления экзоскелетами. Последний вошедший кивнул своему напарнику, достал странное устройство и направил в потолок. Оглушительный выстрел раздался над головами, перекрывая диньканье и дзыньканье игровых автоматов. Всем на пол. Лежать и не двигаться. Это ограбление. Если вы будете вести себя хорошо, то выйдите отсюда целыми и невредимыми еще один контрольный выстрел прозвучал под потолком и живая масса которая наполняла игровой зал отмерла кто-то завизжал кто-то упал в обморок кто-то стремительно лег на пол